Глава третья. Тени в зеркалах. Стоило только подойти к собственной двери, как раздался оглушительный грохот. Я затормозила, но в то же время уже успела щелкнуть замком. Заходить или не заходить? Интуитивно чувствовалось, что опасности нет, но разум предупреждал. Интуиция — девица ветреная. Решив, что, если что... Тут же отпрыгну назад и заору на весь дом, я вошла в комнату. Тут же по ушам ударил хрустальный невыносимый плач. Болезненный, испуганный и очень отчаянный. Не веря собственным глазам, я уставилась на осколки от разбитого зеркала, лежащие на полу. Поверить в увиденное, честно говоря, не получалось. Мы со Стефаном наложили столько защиты, но в итоге... Я мотнула головой, стараясь не пропускать сквозь себя плач разбитого зеркала. Это же как смерть. К тому же эхо будет еще долго. Так просто зеркальная боль не уходит. Но сейчас куда больше беспокоило другое. Кто и что пытался здесь делать? Ведь явно же шухерили во время моего отсутствия. Что им надо было? Я присела возле осколков. На миг затаило дыхание, вглядываясь в беспросветную тьму, словно мертвец открыл глаза и посмотрел тьмой небытия. Дохнуло могильным холодом, и собственное сердце, кажется, на секунду замерло. Кошмар! Я не могла ничего различить во тьме, однако чувствовала, что оттуда из разбитых осколков зеркала смотрит на меня кто-то чуждый и страшный. готовый на все, лишь бы утянуть за собой. И будь зеркало целым, я бы не смогла сопротивляться и... — Что тут происходит? — с криком влетела в комнату Славка. Ее высокий каблук угодил прямо на осколки, раздался треск. Подруга покачнулась, выругалась сквозь зубы и ухватилась за мое плечо. «Ты решила попортить Стефану имущество из огромной сестринской любви?» — поинтересовалась она. «Нет», — мрачно заметила я, поднимаясь. Зеркало разбилось буквально за две минуты до моего входа. «А что?» — Славка нахмурилась, осмысливая услышанное. «Кто здесь вообще может шляться?» «Это был хороший вопрос». «Настолько хороший, что я решила, не теряя времени, развернуться и сразу направиться назад, к Стефану. Пусть разбирается. Не то, чтобы я искала за мужской спиной укрытие, хотя очень хотелось, но территория его, поэтому и самой не стоит соваться куда ни зовут. Далеко уйти я не успела, потому что в коридоре появились Стефан и Крампи». Оба были обеспокоены и шли достаточно быстрым шагом. Черт, о чем я думаю? Стефан же почувствовал разбитое зеркало. На то он и глава. — Что тут творится? — спросил он, пролетая мимо меня в комнату и резко останавливаясь возле осколков. Пришлось повторить ту же историю, что озвучила Славке. Стефан хмуро выслушал, поднял руку и шевельнул пальцами. Над осколками зависла серебристая дымка. Плач тут же стих, осколки вдруг взмыли в воздух и вернулись на прежнее место в раме. В течение нескольких секунд складывалась зеркальная мозаика. Исчезали грубые рубцы трещин, являя идеально гладкую поверхность. Я стояла и смотрела на происходящее, разинув рот. «Нет, серьезно!» «Вот это да! Склеить разбитое зеркало может каждый человек, только все равно шестамцы трещины. Но вот так! Это же как воскрешение из мертвых почти!» «Кто-то сунулся сюда, но не рассчитал силы», мрачно заметил Стефан, полностью игнорируя меня. «Наглость словами не описать! Поэтому, пока я разберусь, Поживешь в комнате поближе ко мне. — А туда оно не сможет зайти, — уточнила я. Стефан помотал головой. Я краем глаза успела заметить, что Крампы подхватил Славку под локоть и тихонько повел подальше от нас. Она изначально попыталась воспротивиться, но Гюнтер что-то шепнул ей на ухо, и после этого уже возражений не последовало. — Слушай... «Ты можешь не влипать в неприятности!» — неожиданно спросил Стефан. Я сразу позабыла о Славке и Крампе, резко переведя взгляд на брата. «Повтори, пожалуйста!» — ласково попросила я, понимая, что будет много крови. «Еще и со слухом проблемы!» — буркнул он. «Да ты!» «Не сорьтесь Вдруг совсем рядом прозвучали маленькие колокольчики. Я позабыла, что хотела сказать, и изумленно уставилась на появившегося рядом со Стефаном человека. Божечки, откуда он тут? И как тут появился? Мне стало не по себе. Ведь еще миг назад мы были вдвоем. А тут... Тут такое странное ощущение, что незнакомец попросту соткался из воздуха. Или вышел из стены, как ожившая тень. Он был одет в темный плащ до пола. Капюшон скрывал лицо. Только выбился медно-огненный локон, Явно выделяясь на черной ткани. По голосу — не девушка. в севтембре есть неясный звон. По росту — немногим ниже меня. Какое телосложение — не разобрать. Но кажется ближе к худым, чем к полным». «Вы кто?» — хрипло поинтересовалась я, внезапно понимая, что в коридоре стало невероятно жарко, будто рядом разожгли костер. Незнакомец медленно поднял руку и откинул капюшон. На меня хлынула волна золотого огня, ослепляя и окутывая с ног до головы. Я пискнула и зажмурилась, однако тут же сообразила, что боли не чувствую. Да и пламя не обжигает, а скорее гладит и ласкает. Только жар и впрямь настоящий. Сразу же захотелось стянуть себе одежду, иначе можно упариться. Я чуть приоткрыла глаза и встретилась со взглядом существа, которое... словами сразу описать бы не получилось. Человекообразное, но сотканное из оранжевого пламени. Можно различить каждую черточку его лица, отметить мягкую улыбку и странную задумчивость. Существо было непонятным, странным, горячим и золотым. С одной стороны, хотелось отойти подальше, а с другой — позабыть все и бесстрашно шагнуть к нему, чтобы оказаться в огненных объятиях. «Умерь свой пыл, Райн. донесся голос Стефана. Только сейчас до меня дошло, что он стоит дальше, чем раньше, и старается не смотреть на существо. Райен, это имя? Скорее всего, да. Прозвучало как обращение. Прости, ответил Райен, и в миг стало намного прохладнее. Я облегченно выдохнула. Спасибо. Не зная, зачем сказала, глядя во все глаза настоявшего рядом. София. «В кабинете Стефана вы слышали мой голос», — мягко откликнулся он. «Я прошу прощения, что так вышло. Пугать вас совсем не входило в мои планы». «Уж скорее я сам испугался, когда понял, что сейчас войдет незнакомый человек». Способность нормально дышать наконец-то вернулась, и я сумела соображать более трезво. так-так, дивное существо и прекрасное. Судя по тому, какая исходит от него аура, зла он мне не причинит, и вряд ли эти ощущения обманчивы. Я тут же поймала себя на странной мысли. А что за ощущения? Эхэ, да этот золотой мальчик действует на меня похлеще вина. Мысли путаются и бегут вскачь. Райан посмотрел на меня немного виновато, а потом приблизился и взял мои руки в свои. Меня прошибло жаром, а с губ сорвался вскрик. И тут же тело стало совсем невесомым, а вокруг взметнула стена золотого света. "Я не могу больше тут оставаться", вдруг прозвенел внутри головы мягкий голос. Еще немного, и я сойду с ума". Детский каприз. Прошипел кто-то, и я невольно вздрогнула. «Ты же понимаешь, что твое место здесь!» Золото померкло, будто на него плеснули непроглядной тьмой. Мне тут же стало невероятно холодно и страшно. Я сообразила, что нахожусь в огромном зале с колоннами из черного камня, идеально гладким полом, и, сглотнув, Поняла, что это все мне не мерещится, постоянно движущимися стенами. Словно стены сплетены из них, а не построены из камня или дерева. Смотреть было жутко, поэтому я сделала глубокий вдох и прикрыла глаза. — Золотая тень, все равно тень, райн. прошипели мне почти на ухо. — Ты можешь сбежать, но добра от этого не будет! Я неожиданно осознала. Голос я уже слышала. Он принадлежал тому незнакомцу, который передал приглашение на бал Гаргулей. Видимо, от этой мысли странная связь с Райном разрушилась, потому что он еле слышно ухнул и отпрянул. Мне тут же стало прохладнее, а жар, превратившийся в уютное тепло, и вовсе стал еле ощутимым. А словами нельзя было? Выражение лица юноши изменилось. Только сейчас разглядело, что он совсем молодой, и мне стало немного неловко за грубоватый вопрос. — Извини, — тихо сказал он, — но лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Сама понимаешь. Да и... Теневой король — та особо при взгляде, на которую не нужны никакие слова. — мрачно добавил Стефан. «В течение достаточно небольшого времени мне изложили историю. Райн — беглая золотая тень, которая чудом попала в зеркало и оказалась возле Стефана. Точнее, только глава смог вытянуть ее из горгоньего плетения и спрятал у себя. Тень эта особенная и очень полезная. Теневой король очень хочет вернуть ее в собственные владения». Многие из его придворных тоже. Райн не в восторге от вечной борьбы за шатенштадский престол, поэтому ушел в мир людей. Слушая рассказ, я внимательно его разглядывала. Да уж, и впрямь весь пропитан светом, а взгляд буквально пронизывает насквозь. Но не в плохом смысле, а наоборот, будто становится теплее и чувствуешь себя лучше. А еще... Его жалко, потерянный он какой-то, словно ищет свое место, а найти не может, как никому не нужный ребенок. «Ну и какие будут предложения?» — поинтересовалась я. «Все я, конечно, прекрасно понимаю, но вот что делать будем? Если ваш король такой крутой парень, то так просто он не отстанет, а оказаться еще разок в том жутком местечке». Куда ты меня отправил? Я ткнула пальцем в сторону Райна. Мне совершенно не хочется. На некоторое время повисла тишина. Райан посмотрел на Стефана. Тот сделал вид, что происходящего совершенно не касается. Вздохнув, ткнул того под локоть. Стефан немного нахмурился, но все же произнес: "Есть способ, который может нам помочь, а короля оставить без Формулировка неплоха, но все же меня насторожило. Зная этих ребят, можно ожидать чего угодно, лучше уточнить. Поэтому я не преминула поинтересоваться. И что это за способ? Райн снова посмотрел на Стефана, словно немо спрашивая разрешение. Брат пожал плечами, но потом кивнул. Райн улыбнулся, будто дали добро на что-то очень важное, и мягко произнес, «Вам нужно объединить дар!» В гостиной тепло и уютно. Мне сразу понравилось это место, стоило только оказаться у Стефана дома. В глубоком кресле я могла уместиться с ногами, а ноутбук разместить на подлокотнике и спокойно работать, не отвлекаясь на беспокойного Тацельвурма. который нахально пристраивался возле меня, всячески показывая, что ноутбук тут явно лишний. Меня из комнаты выставили, чтобы установить новое зеркало и наложить горгонью защиту в новом порядке. После разговора с Райном Стефан как-то изменился. Не то, чтобы он воспылал ко мне любовью, а к Славке огромной симпатии, но... стал больше походить на нормального человека, чем на вечно недовольную статую. Предложение золотой тени, конечно, не слабо испугало. Объединение дара — штука редкая. Никогда не знаешь, что будет в результате. Обычно объединение делало дар обоих более цельным и убирало риск так называемых провалов, появление которых приводило к тому, что зеркальщик мог попросту остаться по ту сторону зеркала. Ситуация не из приятных, поэтому ритуал объединения старались проводить только с проверенными людьми. Райана я сегодня увидела первый раз в жизни. Доверять ему или нет? Хороший вопрос. Только кажется, у меня особого выбора нет. Да и... Я свернула вордовский файл и почесала развалившегося Пауля за ухом. Тот довольно отопырил ухо и зашипел, заурчал. Потом деловито вытянул лапы и впился в мою ногу, начиная впускать и выпускать когти. Ойкнув от неожиданности, я ухватила ноутбук и поставила его на столик рядом, чтобы не уронить и не разбить единственное орудие труда бедного и несчастного копирайтера. Нахал! Вздохнув, Я прикрыла глаза, вспоминая тот жар, исходивший от Райна, всепоглощающий, всепроникающий, и в то же время нежный, мягкий и уютный, словно окутывающий покрывалом. Золотая тень, потрясающее создание, такая, наверное, от любой болезни излечить может. И если ритуал проведет, то и дар наш скрепит надежно. Тут из шкафа, где стояла коллекция винтажных зеркал, раздался тихий звон. Я насторожилась. Звон повторился. Казалось, кто-то с той стороны зеркалья пытается прорваться прямо сюда. На секунду мелькнула мысль, что это может быть просто зеркальная болтовня. Обычно, если сущности там веселятся и шалят, то мы слышим их голоса. Поначалу я не могла привыкнуть. Но когда научилась фильтровать звуки, стало куда легче. «Отодвинься, радость моя!» — шепнула я, спихивая наглого Тацливурма и поднимаясь на ноги. В любом случае можно посмотреть поближе. К тому же коллекция у Стефана и впрямь очень интересная. Открывать стеклянную дверцу я не решилась. Кто его знает, какую защиту установил сюда братец? Коснешься, заверещит сигнализация, и сюда сбежится весь дом. Зеркала были расставлены на расстоянии в 5-6 сантиметров друг от дружки. Рамки зеркал белые, серебристые, коричневые и бежевые. Одни матовые, другие с полустертым лаковым покрытием. Они стояли, образовывая причудливый узор, неизменно друг напротив друга. «Умно!» — отметила я про себя. — Если потребуется запутать какую-то зеркальную тварь, то она не сумеет выбраться в мир людей, только прыгать из отражения в отражение. Зеркала зачаровывали. Нежный хрустальный звон ласкал слух, так бы стояла и слушала. Вдруг в овальном зеркальце с коричневой рамкой и бронзовым покрытием мелькнула тень. Я нахмурилась. Позади только свет от монитора Ноута, но он направлен в стену. Следовательно, никакой тени от меня быть точно не может. Зеркало вспыхнуло серебристым светом, и там появился силуэт человека, который протягивал ко мне руки. Никаких резких движений он не делал, да и агрессивно себя не вел. Но желание шагать в зеркале у меня не возникло. Уж лучше позвать Стефана. Подумать об этом как следует я так и не сумела, потому что из зеркальной поверхности вдруг появились две призрачные руки и ухватили меня за запястье. Вскрикнув, я попыталась вырваться, однако ничего не вышло. Все сковал страх, а воздух в легких исчез. Меня рвануло вперед с такой силой, что я не устояла на ногах и врезалась лбом прямо в дверцу шкафа. Миг. и все преграды исчезли. Я сделала хриплый вдох и тут же поняла, что оказалось где-то очень далеко от гостиной Стефана. Потерла страшно ноющий лоб. Елки-палки, быть шишки! Красота, страшная сила! Гер Хармс как узрит, так от такой прелести позабудет, как его зовут. Вокруг было темно. Я замерла, прислушиваясь к любым маломальски слышимым звукам. Может, хоть так смогу разобраться, куда меня утянули? — Извините, что так? — из ниоткуда раздался тихий голос. Тьма медленно начала рассеиваться, но не до степени умеренных сумерек, а где-то до рассеянной светом фонарей ночи. И внизу что-то странно поблескивает, И находится оно так далеко-далеко, что если упадешь, лететь долго. А под ногами нечто похожее на черепицу, от которой отражаются лунные лучи. Осознав, где я нахожусь, сипло выдавила. — Мама! Разумеется, никакой мамы рядом не было. Зато крыша неизвестного мне здания, блестевшая внизу река, Кусочек моста через канал и звезды, ярко светившие с ночного неба, наличествовали во всей красе. Хуже всего то, что ни купола какого-нибудь, ни башенки, ни даже минимального архитектурного украшения нет. Поэтому даже ухватиться за что-то и удержаться в относительно стойком положении невозможно. Я стояла почти не дыша и не знала, что делать. Что-то у меня серия прогулок по крышам продолжается. Но если в Херсоне меня поддерживали руки зеркального жителя, то тут... Ой, ужас! Не буду смотреть вниз, не буду! Доброй ночи, прекрасная Соня! Неожиданно прозвучало на русском языке, достаточно грязным, с акцентом, но в то же время вполне понятно. И вам не болеть! — буркнула я. Будучи в состоянии только посмотреть по сторонам, не шевелясь, ибо сие было чревато. «Где вы?» Прямо под моими ногами появилась тень, смутно напоминающая человеческую. Беспроглядная тьма, выплеснувшаяся и на без того темную крышу. Только вот, попадая на него, лунные лучи тонули, словно проваливаясь в бездонную бездну. «Боюсь...» Со вздохом ответил собеседник. — Моих сил не хватит, чтобы покинуть палату. Если б не забытое зеркало, то я бы и не достучался до вас. Поэтому уж извините, но могу только так. Сказанному я не поверила. То есть силу тянуть меня хватило, а показаться нет? — Не совсем, — грустно усмехнулся собеседник. — Привел вас сюда мой зов о помощи. Правда, честно говоря, я не рассчитывал на такую удачу. — Кто вы? — требовательно спросила я. Торчать на крыше и беседовать бог знает с кем отчаянно не хотелось. — Эрих Шмидт. Имя повисло в воздухе. Он не зря сделал паузу. Она действительно была нужна. — Это же тот самый художник, который первым угодил в зеркалье. Может, отпустив душу Лимана, я запустила какую-то реакцию, и теперь появилась возможность вырваться на волю и у Шмидта?» — мелькнула мысль. «Я видел, что вас в холле встретила фрау Лиман». Тем временем продолжил Шмидт. Я приподняла бровь. «Так-так, очень любопытно. Значит, душа блуждает не только по зеркалью, Но и по нашему миру это уже что-то новенькое. Но лучше не строить догадки, а самой спросить. Вы можете покидать тело по собственной прихоти? Повисла тишина, потом Шмидет вздохнул. Я не могу вернуться в него. Зато хожу между зеркалами и людьми. Все бы на свете отдал, чтобы обрести прежнюю жизнь. Мне стало его жалко до ужаса. Однако сейчас не до чувств. Надо бы разобраться в происходящем и побыстрее. Вдруг в следующий раз не получится связаться таким образом. Расскажите, как вы попали в зеркалье?» Я потопталась на месте. Ноги уже начали затекать. К тому же поднялся нехороший ветерок, а на мне всего лишь рубашка и джинсы. Не хватало еще притащить насморк отсюда. «Не знаю!» Выпалил Шмидт так эмоционально, что я вздрогнула. Понимаете, не было ничего необычного. Просто раз я посмотрел в зеркало и... Потом оказался в полной тьме. И больше ничего. Ничего не видел, не слышал, не знал, где нахожусь. А потом резко прозрел и понял, что нахожусь в больнице. И когда осознал, что на меня не реагирует, Чуть не сошел с ума. — Откуда вы узнали про Лиман? — Она... — Шмидт запнулся. — Она пришла ко мне, и хотя ко мне не пускает никого, смогла пройти. А потом... потом потеряла человеческий облик, став жутким чудовищем. На что оно было похоже? Скорее всего, речь идет об облике Шатты. Я его не видела. Но он сто процентов есть. Надо же им как-то ходить по стенам и прочим поверхностям. Что-то сделала с моим телом. Словно не услышав меня, продолжил Шмидт. После этого я вообще к нему не могу подойти. Только сумел увидеть, что на ее руках осталась моя кровь. В ушах зашумело, опора из-под ног вылетела. Я только сделала судорожный вдох и... и попыталась ухватиться руками хоть за что-нибудь. «Помогите!» — донеслась затихающая мольба. В следующую секунду стало куда теплее, и я сообразила, что вновь нахожусь в комнате. Да еще кроме этого, хм, меня кто-то обнимает. Не страстно и крепко, а осторожно и едва ощутимо, будто может раствориться в любую секунду. Да и пахнет от этого кого-то можжевельником и хорошим мужским парфюмом. Замерев, как пойманная мышка, я соображала, как выкрутится, ибо руки, которые держали меня, покрыты татуировками, фактурными такими, с едва уловимо поблескивавшими металлическими нитями, которые удерживали зеркальные щиты. И подобные тату я видела только у одного человека в этом доме. «Жива!» — хрипло прозвучал над духом его голос. По спине пробежали мурашки. Какой-то странный тон, горький и колючий, совсем не соответствующий крепким и надежным объятиям. Я сделала глубокий вдох, приказывая себе успокоиться и не показывать, какое смятение сейчас царит на душе. Подняла взгляд и встретилась с холодными серыми глазами Стефана. На удивление, в них нет ни гнева, ни раздражения, ничего-то еще традиционно присущего. Но и особой радости глава зеркальщиков тоже не излучал. «Может, все же расскажешь, что произошло?» «Может, все же отпустишь?» Он не стал спорить, выпустил меня из объятий и даже отошел на шаг. «В первый раз за все время нахождения здесь». Я почувствовала легкое разочарование, когда он в точности выполнил мою просьбу.